Глава 25. Дэя. Промчалась неделя. У меня было всего два занятия с куратором Нейтаном, а все общие лекции почему-то отменили. Впрочем, он выглядел нездоровым. Я осторожно спросила, все ли в порядке, но он только отмахнулся и продолжил наш практикум, поэтому больше и спрашивать не стала а розовато-белый кулон спрятала на самое дно сумки, чтобы никто не нашел и не забрал. Но каждый вечер доставала его и подолгу вертела в пальцах. Было так странно. Все мои мысли кружились рядом с нейтоном. Я вставала с его именем и засыпала тоже. И сама этого боялась, потому что нельзя привязываться, мало того, что к своему преподавателю — так еще и к чужому, Айтере. Конец Великой Ночи наступил очень быстро и неожиданно. Будто кто-то щелкнул пальцами, и пришел праздничный день. Колледж преобразился. Засиял огнями, с потолка сыпал искусственный снег, и девчонки в коридоре разгонялись и ехали по нему, как на коньках. Госпожа Киткин ругала их, но сама украдкой посмеивалась. А еще я заметила, что Кэти вернулся ее Айтере. Видимо, отпустили в честь праздника. Занятия отменили. И сразу после обеда мы с Лондой и Таисией заперлись у меня в комнате, чтобы сделать друг другу прически и помочь с минимальным макияжем. У меня не было ни помады, ни теней, зато они нашлись у Лонды. Девчонки крутили меня как куклу, а когда я взглянула в зеркало... Не узнала саму себя. Я казалась старше и утонченнее. Платье подчеркивало неведомо откуда появившуюся грудь, и хотелось, раскинув руки, кружиться и петь от счастья. Я осторожно достала из сумки свое сокровище и надела на шею. «Ничего себе!» — восхитились девчонки. «Откуда такая красота?» «Подарок», — ответила я, чувствуя, как вспыхнули щеки. «От поклонника рассказывай!» Насилие они на меня. Нет, просто так. Идемте уже, а то начнут без нас. Лонды и Таисия были давно готовы. Это я немного их задержала. У Лонды было восхитительное голубое платье, а у Таисии темно-вишневое. Оно очень шло к ее карим глазам. Девочки с нетерпением ждали встречи с родными. Всего раз в год они могли попасть на территорию колледжа. Мы еще раз покрутились у зеркала и поспешили в бальный зал. Центральный корпус тоже преобразился. С потолка свисали нити кружевных гирлянд. Под ногами будто клубился туман, и казалось, что ты идешь по облакам. Я чувствовала себя счастливой, и это было странно и непривычно. Ощущение счастья переполняло. Искрило в носу брызгами шампанского. Я давно отвыкла от подобного, и сейчас даже голова немного кружилась. А еще хотелось увидеть куратора Нейтона. В последние три дня мы не встречались, и я соскучилась. Сам больный зал сверкал в сиянии тысячи свечей. Свечи отражались в зеркалах, кружились в воздухе, и создавалось впечатление, что они повсюду. Мы нашли девчонок с нашего курса и ждали, пока начнутся танцы. Но старт празднику должен был дать Нейт или госпожа Эолайт, если она вдруг захочет почтить своим присутствием колледж. И я искренне надеялась, что она не приедет. Зато нашелся куратор Нейтан. Он вышел в центр зала. «Преподаватели и студенты! Гости колледжа Эолайт!» Раздался его звучный голос. «Сегодня праздник всех тех, кто родился в Великую Ночь и пробудил в себе силу Ильтере. Я поздравляю вас с тем, что вы успешно сдали экзамены и продолжили обучение, а значит, стали на шаг ближе к своей цели. Пусть свет Инга и Форо, всегда будет с вами, даже в Великую Ночь». Раздались аплодисменты, заиграла музыка. А я с тревогой смотрела на Нейта. Он казался бледнее обычного. Под глазами залегли тени, волосы будто взмокли. Что происходит? Я начала тихонько протискиваться к нему. Понимала, что зря и буду выглядеть глупо, но и сделать вид, что ничего не замечаю, не могла. Однако внезапно между нами встала неожиданная преграда. «Здравствуйте, Дэя!» Язвительно усмехнулся Эжен. За его спиной виднелась довольная Кэти. «Здравствуйте», — пробормотала я. «Разрешите пройти?» «Зачем?» — полюбопытствовал он. «Не ваше дело». «Ах, вот как! А может, я хотел принести извинения?» «Не думаю». Я опустила голову. «Вы не похожи на того, кто собрался извиняться». «Тем не менее, это так». «Простите, что наговорил слишком мало гадостей». «Тогда и вы простите, что мало провели в карцере», — ответила я и снова попыталась его обойти. «Да куда же вы спешите?» — Эжен больно схватил меня за руку. «Может, я хочу пригласить вас на танец?» «Отказываюсь». «Я не принимаю отказа. Дэя танцует со мной». Эжен вздрогнул и обернулся. Я тоже не заметила, когда подошел куратор Нейтан, зато мой обидчик предпочел исчезнуть, а его место занял тот, кому я шла. «Спасибо». Я потерянно улыбнулась. «Не стоит». Нейт пожал плечами. «Скоро твоя сила полностью проснется, Дея. И этот мальчишка больше не будет угрозой». И протянул мне руку. «Ах да, танец». Я решила, что он шутит, чтобы отводить жена «Но нет, не шутил. Мы закружились по залу». «Тебе очень к лицу это платье», — сказал Нейт. Я смущенно отвела взгляд. Не привыкла к комплиментам. «Как вы себя чувствуете?» — спросила вместо этого. «Так скверно выгляжу», — поинтересовался нейтон «Да, то есть нет, конечно, но... да». «Очень запутанный ответ. В любом случае, я хорошо себя чувствую, Дея. Да тебе не о чем беспокоиться». Знала бы я, что означает его ни о чем беспокоиться, но я не знала, хотя все равно ничего бы не смогла изменить. Увы, я не была его ильтере и не понимала, насколько велика эта взаимосвязь. А музыка закончилась, и Нейтан отвел меня в сторону, в столику с закусками. Есть не хотелось, но я заставила себя проглотить шпажку с фруктами, чтобы избавиться от неловкости. Нейт едва заметно оперся спиной на стену, но от меня это не укрылось, как и голубоватое сияние вокруг его тела. Он отвлекся, разглядывая зал. «Кажется, и вовсе забыл о моем существовании, а я, слабо понимая, что делаю, коснулась этого голубоватого света. Он обжигал пальцы огнем и холодом одновременно. Как это возможно, я не знала» но потянула на себя, чувствуя, как изнутри поднимается сила. Нейт резко обернулся. «Что ты делаешь?» — спросил одними губами, а голубоватое сияние таяло, превращаясь в легкую дымку. «Дэля?» Я вздрогнула и очнулась. Мучительно покраснела, чувствуя себя преступницей. «Я просто...» Договорить не успела. Двери с грохотом распахнулись, и Нейт изменился в лице. Только что рядом был живой человек, и вдруг он будто превратился в куклу. Из взгляда исчезла жизнь, губы сжались в тонкую линию, а госпожа Эолайт вплыла в комнату в сиянии розоватого кружева. «Простите, опоздала к началу праздника», — произнесла она в полной тишине. За ее спиной маячил темноволосый мальчишка и свысока поглядывал на нас. «Наверное, еще один Айтере, потому что слишком юный для любимого человека». Я повернула голову. Нейта рядом уже не было. «Продолжайте». Хайди махнула рукой. Снова полилась музыка. Она переходила от одной группы студентов к другой, заговаривала с ними, с профессорами, «Но где же Нейт?» Хайди, видимо, интересовал тот же самый вопрос. Она глядела по сторонам, будто искала кого-то. Потом заметила меня. «А, да, я Госпожа Эолайт улыбнулась так сладко, что мне стало приторно. «Как ваши успехи?» Я присела в реверансе. «Благодарю за внимание, госпожа Эолайт. Я сдала экзамены и перешла сразу на второй курс». Ответила стараясь казаться спокойной и безмятежной. «Рада слышать. Усердно работайте и добьетесь больших высот. Но где же Нейт?» И Хайди пошла дальше, а я почувствовала, что снова могу дышать. Убедившись, что Нейтана в зале нет, госпожа Эулайт оставила здесь своего Айтере, а сама, видимо, отправилась на поиски. Мне почему-то стало тревожно. Хотелось побежать за ней, остановить, но я не могла. Оставалось продолжать делать вид, что все в порядке. Меня приглашали на танцы, но я отказывалась, а потом и вовсе решила вернуться в комнату. «Мне что-то нехорошо», — шепнула Лонди. «Я буду у себя». «Ой, может пойти с тобой?» — засуетилась она. «Нет, не надо. Просто разболелась голова. Скоро все пройдет. И я поспешила исчезнуть. Уже шла по коридору, ведущему в женское крыло, когда случайно взглянула в окно. Нейт садился в автомобиль госпожи Эулайт. Второго Айтера не было видно, только она сама. «Интересно, вернется ли он завтра? Вечером у нас должно быть занятие. Только я тогда не знала, что не увижу куратора Нейтана куда дольше, чем день или неделю. А если бы знала...» все равно не смогла бы что-то изменить. Хайди уже несколько дней была вне себя от ярости. С того самого момента, как Нейт посмел ей перечить. Мало того, что избил Макса, так еще и дерзил ей в лицо. С другими участниками потасовки проще. Лишить доступа в постель, ограничить в обмене силой до пары раз в месяц и Айтере снова как шелковые. А этот вылетел из дома так, будто Хайди сделала ему одолжение, когда вышвырнула вон. Сначала она была уверена, Нейт вернется. Его сила и так находилась на грани взрыва, когда он уходил. Мало приятного в том, чтобы сгорать заживо. Но мерзкий Айтере не явился. Ни через день, ни через два. А когда Хайди поняла, что он и вовсе не собирается возвращаться... Готова была убить его на месте. Поэтому и помчалась в колледж, хотя изначально не собиралась присутствовать на празднике. И Макса с собой потащила, чтобы позлить Нейта, который считал колледж чуть ли не личной территорией. Вот только не помогло. Нейта в зале не оказалось. Макса он не увидел. Проклятый Айтере нашелся в своем кабинете. Он сидел за столом и ждал, Понимал, что Хайди непременно придет. Спокойный, холодный. Хайди присмотрелась. Холодный во всех смыслах. «Излишек силы где?» — спрашивается. Остались только отголоски, как угольки тлеющего пламени. Но это невозможно. Айтере не может сам справиться с силой и забрать свою клятву не может. И вижу, ты решил не возвращаться в особняк. Хайди села в кресло, и закинула ногу на ногу. «Вы сами приказали мне не возвращаться, госпожа Эолайт. спокойно ответил Нейт. «Не смею перечить». «Тварь!» Хайди подскочила и швырнула в Айтере первое, что попалось под руку. Коробку с ручками. Нейт увернулся, и ручки со звоном посыпались на пол. Всколыхнулась сила. Сейчас Хайди сама с трудом ее контролировала. Багряные всполохи оплели тело Нейтана, но он только закрыл глаза и едва заметно закусил губу. Скотина, поднимайся! Хайди убрала магию, чувствуя, что Айтерей истощен. Может, он и справился с жаром, но с жаждой не смог. Ступай за мной! На этот раз Нейтан послушался. И только сейчас стало заметно, что он едва держится на ногах. Хайди вздохнула. «Вот что за упрямый осел. Почему нельзя прийти и попросить прощения? Нет, нужно проявлять характер. Какие мы гордые!» «Едем домой!» Холодно приказала она. «Как прикажете, госпожа Эулайт». Автомобиль ждал снаружи. Хайди даже не стала заходить за Максом. Сам вернется, не маленький. А вот Нейтан сел на заднее сиденье и будто отключился. Хайди заняла место за панелью управления, и автомобиль выехал за ворота. Небо сирело. До восхода двух солнц оставалось всего несколько часов. Скоро эта ночь, которой приписывали волшебные свойства для всех Ильтере, закончится. И хорошо. Хайди больше любила свет. Миновав хитросплетение улочек, она въехала на территорию своего особняка, остановила авто... Вышла и открыла заднюю дверцу. Нейт спал. Так крепко, что не услышал ни щелчка дверцы, ни цветистые ругани Хайди. Ильтере легонько коснулась его силой. «Вот еще ходячая катастрофа. Довел себя до разрушения и еще делает вид, что это он тут, король жизни». «Нейт...» Хайди все-таки потрясла его за плечо. «Нейт, мы приехали!» Не проснулся. Пришлось звать других Айтере, чтобы хотя бы оттащили в комнату и делиться силой, чтобы залатать бреши в его магии. Ничего, не помрет. Вот только сама Хайди так и не смогла уснуть. Сидела в гостиной, цедила шампанское из высокого бокала и думала, куда подевался переполненный резерв Нейта. И когда она позволила глупому Айтере отрастить когти и клыки хотя они всегда у него были только сейчас стали более заметны и что с ним делать ответа не было час спустя явился макс взъерошенный и недовольный но увидев хайди он мигом заулыбался опустился на колени рядом с креслом взял ее за руку и легонько коснулся губами хороший мальчик «Вы чем-то расстроены, госпожа?» – спросил он, умильно заглядывая в глаза. «Не чем-то, а кем-то», – ответила Хайди. «Опять Нейтон, нахмурился Макс. «Не понимаю, почему вы его терпите, госпожа?» «Это не твое дело понимать», – фыркнула Ильтере. «Мне кажется, он специально вас провоцирует. Он получил свое наказание. И теперь слегка на грани жизни и смерти. Не то чтобы критично, но после восстановления магического баланса одного упрямого Айтере, Хайди чувствовала себя как выжатый лимон и знала лишь один способ быстро исправить дело. Поэтому потянула Макса к себе, толкнула его в кресло, а сама уселась ему на колени. «Ненавидишь его, да?» – спросила она, проводя подушечками пальцев по губам мальчишки. «Да», – выдохнул Макс. «За что?» «За то, что вы к нему неравнодушны!» Хайди не выдержала и рассмеялась. Хохотала она долго, пока на глазах не выступили слезы, а Макс нахохлился. Он не понимал, чем вызван этот смех. «Прости, детка, но нет такого человека, к которому я была бы неравнодушна!» сказала она, вытирая слезы смеха. «Поэтому глупо думать, что...» Хоть один из вас для меня дороже остальных. А теперь помоги мне обрести баланс. М? И Макс помог. Он хорошо с этим справлялся. Хайди нежилась в его упоительно чистой силе. Глупый Макс ее любил и отдавал себя без остатка. Так можно и перегореть, но незаменимых не существует. Найдется замена и для него. А пока что... У Хайди были на Макса свои планы. Вот только они могли подождать. Следующий день прошел в привычных хлопотах. Нейт все так же спал. Макс все так же крутился под ногами. Стабильность в высшем проявлении. Зато ближе к вечеру Дилан доложил, что Нейтан соизволил проснуться. Если честно, Хайди успокоила эту новость и даже вернула душевное равновесие. Не хотелось бы, чтобы он умер. «Но раз жизни идиота ничего не угрожает, можно его навестить». Хайди прошла по коридору до двери Нейта. Стучать не стала. Зачем? Нейтон стоял у окна и смотрел на падающий снег. Снежный принц забытого королевства. Ему бы подошла такая роль. «Что, красиво?» Поинтересовалась Хайди, подходя ближе. «Да», — ответил он. «А мне не нравится. Ничего, солнце уже взошли. Зима скоро закончится. Как самочувствие?» «Хорошо, госпожа Эолайт. И даже не обернулся. «Зараза!» Но Хайди уже приняла решение, и она не привыкла менять его на полпути. «Ты все еще наказан?» — сказала она. «За то, что напал на Макса. Хамил мне, не возвращался домой. Так что, милый...» «Слушай внимательно. Я отстраняю тебя от управления колледжем. Передай свои дела Максу». «Что?» Нейтан все таки обернулся, и он был зол. Так зол, что Хайди стала сладко. «Ты сам слышал. Тебе запрещено покидать особняк без моего разрешения. Можешь считать, что ты под домашним арестом. А еще я соскучилась» поэтому будем больше времени проводить вместе, дорогой. Может быть, тогда ты вспомнишь, как должен вести себя Айтере. И Хайди мазнула губами по его щеке. Нейт отшатнулся. В его презрении можно было утонуть, но когда Хайди останавливали чужие чувства, она прижалась ближе к неугомонному Айтере, притянула его к себе и поцеловала. Губы Нейта горчили» будто от лекарств. От него едва уловимо пахло шампунем. Может, Макс и прав, потому что рядом с Нейтом Хайди теряла обычное хладнокровие. Вот и сейчас терлась об него, как кошка, выпрашивая ласку, а Нейт будто не чувствовал. «Ну и пусть катится к темному фору. Хайди отстранилась. «Сам приползет, тем более он тут надолго. Хватит!» Слишком много свободы получил этот Айтере. Вот и забыл свое место. «Не попадайся мне на глаза», — приказала она и пошла прочь. «Неблагодарная тварь, вот он кто. Вот и пусть остается при своей гордости».